Влюблённость Мы забываем, что влюблённость — не просто поворот лица, а под купавами бездонность, ночная паника пловца. Покуда снится, снись, влюблённость, но пробуждением не мучь, и лучше недоговорённость, чем эта щель и этот луч. Напоминаю, что влюблённость не явь, что мечены не те, что может быть подтусторонность приотворилась в темноте. Из романа Look at Weerakin.